Магда Б. Миссис Б. родилась в Австрии в 1900 году и еще ребенком вместе с родителями переехала в Соединенные Штаты. В детстве не страдала серьезными заболеваниями. В школе была образцом успеваемости и отличалась в занятиях спортом. В 1918-1919 годах, работая секретарем, заразилась тяжелой сомнолентно-офтальмоплегической формой литургического энцефалита. Выздоровела через несколько месяцев, но в 1923 году появились признаки паркинсонизма и другие последствия энцефалита. Течение ее недуга в последующие 45 лет – Вначале было мне известно только по скудным записям в истории болезни, так как миссис Б не была способна говорить на протяжении многих лет. Вдобавок к офтальмоплегии, которая так и не разрешилась после острой фазы энцефалита, главными симптомами миссис Б были глубокая кинезия, апатия и ряд вегетативных нарушений, сильное слюнотечение, потливость и рецидивирующие пептические язвы. Она не была склонна к окулагирным или иным кризам. Иногда у нее появлялся хлопающий тремор, но не было ни ригидности, ни дистонии, ни тремора в покое. Тремора типа счета монет. В записи, датированной 1964 годом, читаем «Любопытно отсутствие гнева или фрустрации, которое обычно вызывает такое состояние. В записи от 1966 года, когда миссис Б серьезно страдала от сопутствующего заболевания, говорится об отсутствии тревоги или страха по поводу такого состояния. В течение 1968 года она неоднократно подвергалась вербальному и физическому насилию со стороны безумной дементной больной, которую положили на соседнюю койку в палате. Эта больная постоянно оскорбляла и ругала ее, а временами даже била. Миссис Б не выказывала ни двигательных, ни эмоциональных реакций на плохое обращение с собой. Многие записи, которые нет нужды цитировать, точно так же приписывают миссис Б ненормальную пассивность и безмятежность. С другой стороны, не было указаний на депрессивное или паранояльное состояние. Не было тенденции к образованию эксцентричных идей или признаков эксцентричного поведения. Миссис Б казалась вполне дружелюбной, с благодарностью принимала помощь, но была очень покорной, слабой и, возможно, просто неспособной к эмоциональным реакциям. До лечения леводопой. Когда я впервые осматривал миссис Б, она неподвижно сидела в инвалидном кресле. Акинезия в то время была так сильна, что больная не мигала, не меняла выражение лица, не проявляла никаких признаков телесных движений большую часть суток. Голова была постоянно опущена на грудь, но на короткое время женщина могла, приложив большое усилие, поднять ее. Не было почти никакой ригидности шейных мышц. У нее были признаки двусторонней ядерной или межядерной офтальмоплегии с альтернирующим расходящимся косоглазием. Миссис Б очень легко потела, кожа была жирной, с сибарейными проявлениями. Отмечались умеренно выраженные слезотечения и слюнотечения. Наблюдались редкие спонтанные приступы клонуса век, но не было спонтанного мигания. Миссис Б страдала полной афонией. Она с большим усилием могла лишь едва слышно произнести нечто вроде «ах», но при этом была не в состоянии разборчиво артикулировать слова. Она была безмолвна в течение более чем 10 лет, Гипофании же до этого страдала более 15 лет. Лицо было абсолютно маскообразным. Во время первоначального обследования на ее лице ни разу не появилось даже намека на какое-то выражение. Она была едва способна просто открыть рот, высунуть язык или двигать им во рту из стороны в сторону. Жевание и глотание были немощными и медленными. Чтобы справиться даже с небольшим количеством пищи, миссис Б требовалось около часа. При этом не было никаких признаков бульбарного или псевдобульбарного паралича. Все произвольные движения отличались чрезвычайными медлительностью и слабостью, при этом практически не использовались вспомогательные мышцы. Кроме того, имела место тенденция к преждевременной остановке движения в его середине. Если ее поднимали с кресла, так как миссис Б была неспособна сама даже начать вставание, она стояла неподвижно, как статуя, неспособная поддерживать равновесие вследствие неудержимого импульса, заставлявшего ее падать навзничь. Делать шаги было не только невозможно, но и казалось немыслимо. Если миссис Б закрывала глаза в положении стоя или сидя, то немедленно валилась вперед, как увядший цветок. Таким образом, миссис Б была глубочайшим инвалидом, неспособным разговаривать и практически неспособным начинать любое произвольное движение, лишенным способности к эмоциональным реакциям, отличавшимся значительной сонливостью и торпидностью в течение практически всего дня. Обычные антипаркинсонические лекарства не производили должного эффекта и мало ей помогали, если помогали вообще. Вопрос о хирургическом лечении никогда не ставился. Много лет ее рассматривали как безнадежную отсталую постэнцефалитичку, без каких-либо перспектив реабилитации. Леводопу она начала получать 25 июня 1969 года Курс лечения леводопой 2 июля. После первой недели лечения больная получала 2 грамма леводопы в сутки. Миссис Б. заговорила, причем вполне членораздельно, впервые. За много лет. Хотя сила ее голоса иссякала, стоило ей произнести два или три коротких предложения. Вновь обретенный голос был тихим, монотонным и невыразительным. 8 июля. После увеличения ежедневной дозы лекарства до 3 граммов у миссис Б появились упорная тошнота и бессонница. Зрачки сильно расширились, хотя при этом отсутствовали тахикардия, лобильность артериального давления и акатизия. Теперь у нее появилась значительная спонтанная активность, она обрела способность самостоятельно менять положение в кресле, поворачиваться в постели и так далее. Уровень бодрствования повысился, исчезли сонливости от упения, преследовавшие ее в течение дня. Голос стал еще более звучным, в нем появились интонации и выразительность. Теперь стало ясно, что больная говорит по-английски с сильным немецким акцентом, хотя всего за несколько дней до этого тембр ее голоса, абсолютно лишенный интонаций, был, если можно так выразиться, анонимно-паркинсоническим. Теперь миссис Б могла держать в руке карандаш и делать первые записи в своем дневнике. Она записала свое имя, сделав при этом примечание. «Прошло 20 лет с тех пор, как я последний раз писала. Боюсь, я почти забыла, как пишется мое имя». Стали более выраженными и эмоциональные реакции. Возросла тревожность по поводу бессонницы и рвоты. Она попросила уменьшить дозу нового лекарства, но ни в коем случае его не отменять. Доза была снижена до прежних 2 грамма в сутки. Снижение дозы привело к облегчению таких симптомов, как рвота, бессонница и расширение зрачка, но вызвало частичную утрату голоса и мышечной силы. Спустя неделю, 15 июля, оказалось возможным вернуться к прежней повышенной дозе – 3 грамма в сутки, без повторного появления побочных реакций. И больная оставалась на этой дозе в течение длительного времени. На этот раз у миссис Б началось стабильное и неуклонное улучшение состояния. К концу июля она была уже в состоянии самостоятельно вставать на ноги и сохранять равновесие без посторонней помощи целых 30 секунд и делать около 20 шагов, держась за параллельные перила. Теперь она могла по собственному усмотрению удобно устраиваться в кресле или в кровати. Она стала есть самостоятельно. С каждой неделей уменьшала степень искривления туловища и шеи, так что к середине августа произошло почти полное восстановление правильной осанки. Бывшая до этого индиферентной, невнимательной и абсолютно нечувствительной к окружающему, миссис с каждой неделей проявляла все более высокий уровень бодрствования, больше внимания и больший интерес к происходящим вокруг нее событиям. Столь же драматичным, как улучшение в двигательной сфере, и бесконечно трогательным было восстановление эмоциональной реактивности у этой больной, которая оставалась отчужденной и апатичной в течение столь многих лет. По мере восстановления голоса, миссис Б становилась разговорчивее, выказывая интеллигентность, шарм и чувство юмора, которых, как казалось, была начисто лишена болезнью. Особенно большую радость она получала от воспоминаний о проведенном в Вене детстве, о родителях и семье, о школьных годах, о вылазках и поездках в близлежащие деревни. При этом она часто смеялась своим воспоминаниям или, напротив, проливала ностальгические слезы. Нормальная эмоциональная реакция, которую она не могла выказать более 20 лет. Мало-помалу, миссис Б превратилась в личность и по мере нового восстановления этой личности смогла сообщить нам, пользуясь живыми и пугающими образами, какой обезличенной чувствовала себя до приема Леводопы. Она описывала нам свои чувства бессильного гнева и нарастающей подавленности в ранние годы заболевания, и рассказывала о том, как за этими ощущениями последовали апатия и безразличие. «У меня пропали все настроения», — говорила она. Мне стало безразличным абсолютно все. Ничто не трогало и не волновало меня. Даже весть о смерти моих родителей. Я забыла, что значит быть счастливой или несчастной. Это хорошо или плохо? Это никак. Это было ничто. Итак, если от нас отворачивается Бог, то покидайте сатана. Сэр Томас Браун. 1969-1971 годы. Курс лечения леводопой у миссис Б протекал исключительно благоприятно и гладко. Любопытно, что только два пациента из всех, кого я наблюдал, продемонстрировали почти невероятно благоприятный ответ на лечение в течение всех двух лет, когда получали леводопу. Магда Б и Натан П. Они не были самыми легкими из моих больных, в минимальной степени затронутыми болезнью. Напротив, это были, пожалуй, самые тяжелые больные с постенцефалитическим синдромом из всех, кого мне приходилось наблюдать и лечить. Все два года, что получала лекарство, миссис Б была поразительно активна, сохраняла здравый ум и ощущение полноты бытия. Конечно, если быть верным истине, то надо сказать, что к концу второго года лечения отмечалось некоторое снижение энергии и подвижности, и появились, пусть и малозаметные, рецидивы патологической активности. Они будут описаны в том контексте, в каком появлялись. Большинство из них были так или иначе связаны с возобновлением эмоциональных контактов и сопровождающим их восторгом с дочерьми и зятьями, внуками и многими другими родными, когда она пошла на поправку и вернулась в реальную жизнь. Она помнила все дни рождения и годовщины и никогда не забывала писать письма с поздравлениями. Она была очень приятна и общительна, с удовольствием соглашалась на автомобильные поездки и выход в ресторан, театр, но более всего любила ездить в гости к членам семьи, не становясь при этом навязчивой, требовательной или назойливой. Она возобновила контакты с Равином и другими ортодоксальными пациентами госпиталя. Посещала все религиозные службы и ничего не любила больше, чем зажигать светильники по случаю субботы. Короче говоря, она восстановила свою прежнюю идентичность, став достойной венской леди из хорошей семьи, леди, обладавшей к тому же сильным характером. Она с очевидной легкостью приняла статус бабушки, несмотря на то, что время от конца третьего десятка ее жизни до конца седьмого кануло, словно в небытие. Весьма значителен тот факт, что Магда Б. почти не имела трудностей в восприятии и примирении с выпадением из жизни огромного временного отрезка, отнятого у нее болезнью. Это представляет собой разительный контраст с Розой Р пациентки, которая, очнувшись от забытия длительностью 43 года, столкнулась с временным провалом, который не поддавался пониманию и оказался для нее невыносимым настолько, что она не смогла приспособиться к нему. Откуда такая разница? Думается, она служит отражением абсолютного контраста, обсуждаемого нами в прологе, между негативными и позитивными расстройствами бытия. Магда Б., погруженная в бездеятельное состояние, отличалась отсутствием активности, отсутствием бытия, отсутствием предметности жизни, отсутствием участия в ситуациях, была также совершенно лишена, как мне кажется, фрустрации и мук, которые терзали розу «Р». В общем, она была безмятежна, сонлива, опустившись на дно океана жизни. Когда ей снова были даны бытие и деятельность, она восприняла это как чистый дар свыше, приняла с благодарностью и радостью. При этом она приняла также и их отсутствие до пробуждения, приняла с тихим безразличием. Видимо, таким же было бы возвращение к состоянию неактивности и несуществования, если бы Леводопа перестала оказывать эффект. Возможно, однако, что Магда Бе, пробудившись однажды к активной жизни и надежде, не перенесла бы их повторную потерю. Она не стала желчной и озлобленной за десятилетия болезни. Вероятно, это было следствием ее апатии. Мне часто казалось, рассказывала одна из ее дочерей, что мама ничего не чувствовала, хотя я словно ощущала, что она все замечает и запоминает. Мне было очень печально видеть ее состояние, но гнева я не испытывала. В конце концов, как можно обвинять призрак или злиться на него? За время лечения леводопой у миссис Б было две коротких психотических реакции. Первая развелась в связи с ее мужем, который не пришел к ней вместе с другими членами семьи. «Где он?» – спрашивала она у дочерей. «Почему не пришел навестить меня?» Дочери, стараясь оттянуть время, объясняли, что отец болен, занят, уехал и так далее. На самом деле он умер пять лет назад. Уловки дочерей встревожили миссис Б и спровоцировали короткий бред. Она стала слышать голос мужа в коридоре, видела его имя в газетах и понимала, что у него бесчисленные романы. Видя все это, я попросил дочерей сказать матери правду. Реакция была такой. «Ах, вы глупышки! Почему сразу не сказали?» Последовал короткий период печали, траура, при этом бредовые идеи сразу перестали преследовать больную. Другой психотический эпизод был связан с быстро прогрессирующим ухудшением зрения, которое с безразличием воспринималось до лечения леводопой. Особенно быстро больная начала терять зрение на втором году приема лекарства, когда лица детей и лицо мира быстро превращались в неразличимый туман. Миссис Б. восстала против диагноза старческой мукулярной дегенерации, прогрессирующей и неизлечимой. И тем более, что диагноз этот сообщил ей специалист, которого она прежде не видела, сообщил как окончательный приговор, не выказав при этом сочувствия. В течение нескольких недель она умоляла нас вернуть ей зрение. А в своих кошмарах и галлюцинациях видела, что снова превосходно видит. Во время этого болезненного периода у миссис Б развился любопытный тик прикосновения. Она постоянно трогала перила, предметы обстановки и, что самое главное, людей, проходивших мимо нее по коридору. «Однажды я спросил, зачем она это делает?» «Как вы можете меня обвинять?» — воскликнула она в ответ. «Я почти ничего не вижу. Прикосновения помогают мне сохранять связь с миром. Когда миссис Б привыкла и приспособилась к надвигающейся слепоте и когда начала изучать шрифт Брайля, это она придумала сама и настояла на таком обучении, ее мучения стали легче, кошмарные сновидения, требования, просьбы и галлюцинации исчезли, а компульсивная потребность в прикосновениях стала менее выраженной и еще менее навязчивой. Я не утверждаю, что тик прикосновений был целиком психогенным или порожденным обстоятельствами. Я видел подобные тики прикосновений у импульсивных пост больных, не находившихся в состоянии миссис Б. Но я убежден, что легкая или скрытая предрасположенность к тику стала явной и навязчивой вследствие возбуждения и волнения». Учитывая ее сопутствующее заболевание, именно тик стал отражением или выражением ее чувств и ощущений. Надо особо подчеркнуть, что во время этих психозов мы не стали уменьшать дозу леводопы, так как нам было ясно, они обусловлены внешними изменениями. В июле 1971 года миссис Б, общее состояние здоровья которой было вполне удовлетворительным и которое не отличалось мнительностью, вдруг ощутила внезапное предчувствие близкой смерти. Это предчувствие было настолько сильным, что она позвонила дочерям. «Приходите ко мне сегодня», — сказала она. «У нас не будет завтра». «Нет, я чувствую себя хорошо». «Нет, меня ничто не беспокоит, но я знаю» что сегодня ночью умру во сне. Тон ее был вполне трезвым, скучным и будничным. Она просто сообщила дочерям некий непреложный факт. Она была абсолютно спокойна, но говорила о близкой смерти с такой непоколебимой убежденностью, что мы встревожились. Назначили ей анализы крови и ЭКГ, результаты которых оказались совершенно нормальными. Вечером, Миссис Б. обошла отделение и с недопускающим улыбок достоинством пожала руки всем больным, попрощавшись с ними. Она легла спать и ночью ее не стало.